Глава первая. Этот день мог быть хорошим. Статус загрузки фазы 90%. День обещал быть обычным, а может быть даже и хорошим. Утром я, как всегда, проснулся, открыл глаза, пнул будильник, закрыл глаза, вновь открыл глаза, снова пнул будильник, закрыл глаза и так, пока мой кот не захотел есть и не сообщил об этом попыткой перекрыть мне кислород своим жирным брюхом. Пришлось встать с постели, накормить кота и в полусознательном состоянии сделать себе кофе. И вот снова можно жить. Только после второй чашки кофе вдруг вспомнил, что сегодня я договорился встретиться с несколькими одногруппниками в 10 утра. На часах было уже 12. Но тут память окончательно вернулась ко мне. И я осознал, что мы знаем друг друга с самого первого курса. А значит договор встретиться в 10 утра автоматически переносится минимум на 2 часа дня. Получается, по логике вещей, я еще не опоздал. И если приеду первым, могу предъявить за опоздание им. Решено. Всегда знал, что логика – моя сильная сторона. Собираюсь всегда быстро, по-другому просто не умею. «Ибо предпочитаю истинный минимализм в одежде». Это когда сначала ты начинаешь заказывать себе 10 пар одинаковых носков, чтобы по утрам не тратить время на их поиски, а заканчивается тем, что в шкафу появляется 10 одинаковых футболок и штанов. Одевшись, прошел мимо окна и бросил взгляд на парящие снаружи сферы. Сегодня их было явно больше, чем обычно. Что, у искателей выходной? Точно». «Я же забыл представиться. Меня зовут Лео. Не знаю, что было в голове у моих родителей, когда они выбрали мне такое имя, особенно с фамилией Иванов. Но прошло уже 22 года, и я к этому привык. Почти. И вот, когда я уже коснулся ручки входной двери, перед моими глазами появилась стандартная прямоугольная табличка с сообщением. А на кисти правой руки возник красный кристалл. «Вас приветствует Сферус». Готовы начать ваше путешествие и стать искателем? Принять? Отказаться? Я прочитал условия контракта и согласен с ними. Место для подписи. И почему это должно было случиться именно сегодня? Ладно. Хотя бы теперь можно не мыть руку до конца своих дней. Не то чтобы появление кристалла должно было сопровождаться салютом и шампанским. Нет, кристалл сферуса всегда появляется неожиданно. Словно намекая на то, что твоя жизнь больше не будет прежней. Интересно, никогда не слышал, чтобы был пункт отказаться. Ну что же, день снова становится хорошим. Все эти заморочки искателей, зачистки сферы, спасение планеты. Конечно, в детстве я мечтал стать супергероем. Но сейчас такое предложение мне уже не кажется таким уж привлекательным. Вот если бы мне предложили готовую дипломную работу... Ладно, решено. Отказаться. Точно. Надо поставить галочку, что я прочитал условия. Кто вообще это делает? Я бы скорее прочитал «Войну и мир» два раза подряд, чем вникал в эти завуалированные фразы. Все равно никто в здравом уме не вносит в такие соглашения что-то сверхъестественное. Стоило бы, конечно, их хотя бы открыть, но мой многолетний опыт пропуска всех лицензионных соглашений Еще никогда меня не подводил. Вы уверены, что хотите выбрать пункт «Отказаться»? Да? Нет? Да. Вы точно уверены? Да? Нет? Да чтоб вас! Да! Вы точно ознакомились с условиями контракта? Да? Нет? Они меня совсем за идиота держат? Да! Ваше решение принято. Цикл вашей жизни завершится через 60 секунд. 60, 59, 58. Что? Какого хе? Ху! Чего? Где? Где это было написано? Я судорожно стал перечитывать диалог. Условия контракта? Условия контракта? Условия контракта? Открыть срочно? 50, 49, 48. Передо мной всплыла огромная табличка с кучей текста. Я стал бешено бегать глазами по строчкам, пытаясь найти хоть что-то, что могло меня спасти. Это был текст, от которого любая душа, способная испытывать скуку, давно бы испустила последний вздох. Приняв условия данного соглашения, вы подтверждаете. Боже, ну конечно. В этих соглашениях всегда одна и та же шиза. Кому-то на планете вообще важно, что они там пишут? 40 39 38 И тут мне в глаза бросилась фраза, выделенная жирным текстом. «Выбирая пункт «Отказаться», вы соглашаетесь с завершением своего жизненного цикла, который наступит в результате вашего полного испепеления. Хотите отменить свое решение? Нет? Да. Что? Ну, конечно, просто замечательно. Я уже представляю себе. Мы рады, что вы присоединились к игре, а если нет, не волнуйтесь». Мы заботимся о вашем комфорте даже в загробной жизни. Я прочитал дополнительные условия и согласен с ними. Место для подписи. 30, 29, 28... Да, да, да, стоп! Открыть дополнительные условия. Дважды я на это не поведусь. Даже обезьяны не наступают на одни и те же грабли. 21, 20, 19... Внимание! На вас будет наложен штраф. Условия штрафа ⁇ 3 вопросительных знака. А можно еще более конкретно и понятно. Умереть или не умереть, но получить некий штраф. Сложнейший выбор. Чувствую себя как ребенок в магазине игрушек. 10. 9. 8. Хотите отменить свое решение? Нет? Да. Я прочитал дополнительные условия и согласен с ними. Место для подписи. Да. Вы уверены? 5, 4, 3. Да, эта хрень меня реально убить решила? Да, да. Поздравляем вас! Сегодня вы стали искателем первого уровня. Отлично. Первая табличка, которая не хочет меня убить. Прогресс! Не успел я насладиться секундой спокойствия и отдышаться, как рядом со мной возникла маленькая черная сфера. Она мерцала мягким светом, притягивая к себе взгляд. «Стоп! А разве сферы должны вот так появиться прямо в комнате?» В следующее мгновение какая-то неведомая сила быстро затянула меня внутрь. А этот день мог бы быть хорошим. Последнее, что пронеслось у меня в голове. Вокруг оказалась лишь бесконечная тьма, в которой я просто парил, не ощущая ни земли под ногами, ни неба над головой, ни стена, которой можно убиться». Моя голова разрывалась от кучи вопросов. Нет, конечно, за 10 лет, что сферу существует на нашей планете, только полный идиот не знает, как приходят приглашения в его игру. Но... Просто хочу сказать, что я не идиот, а люблю игры, где после таблички «You died» ты можешь нажать на одну кнопочку и продолжить страдать дальше, а не «You died» на самом деле. Просто если вы думаете, что быть искателем круто... «В чем-то вы правы. Их зарплаты растут быстрее, чем цены в магазинах. Но прибавьте к этому возможность умереть в любой сфере. И это совсем чуть-чуть немного полностью испортит картину. Да, и этот пункт соглашения. Его точно раньше не было». «Ваш виртуальный ассистент активирован». Вновь всплыла табличка. «Отлично. Сейчас-то я все и узнаю». «И какого черта ты так долго думал?» — спросил женский голос с явным раздражением. «Стоп! Что? Девушка, вы точно номером не ошиблись? Я вообще-то ждал. А я кто, по-твоему, Санта-Клаус?» «Разве ты не должна быть немного, ну, помощником?» «Знаешь, отвечать на вопросы, а не задавать их. А где пункт про то, что мне можно выбрать себе имя?» Я пытался осмыслить происходящее и сделать голос более уверенным, но это не очень у меня получилось». «Во-первых, не ты, а вы, а во-вторых, имя? Ты что, серьезно? Думаешь, я какая-то собачка, которой можно дать имя? Смешной мешок с костями решил тут командовать?» В ее голосе не было ни капли уважения. Шок. Я не ожидал. Нет, даже подумать не мог, что виртуальный ассистент окажется таким... живым. Да еще и с не самым приятным характером. «Так, подожди», — сказал я, пытаясь собраться с мыслями. «Ты тут вообще на кого работаешь?» «Потому что я, кажется, главный в этом дуэте. Ассистент — это тот, кто помогает, а не раздает приказы». «Какие же вы люди смешные!» «Думаешь, раз ты получил этот кристалл, то стал большим боссом?» Ее насмешка буквально чувствовалась в каждом слове. «Позволь напомнить, ты несколько минут назад чуть не сдох на пустом месте. Тоже мне люди. Считают себя венцом творения» а читать условия соглашений так и не научились. Так что забудь про свои иллюзии насчет главенства. Как говорится, «Эрару хумануме эс». Людям свойственно «Эраре хуманум эст», идиот. О, алгоритмы, как ты вообще умудрился выжить в этом мире?» Ее голос прозвучал уже не так грубо. Мне даже показалось, что в нем была нотка сочувствия. «Не слишком ли ты разговорчива для программы?» «Программа, говоришь?» Раздался короткий смешок. «Слушай сюда, гений периода Мезолита. Просто делай, что я говорю, и все будет хорошо, понял?» После небольшой паузы она продолжила. «Придется работать с тем, что есть. С тем, что есть. А что есть — это ты. Так что давай быстро проверим твои характеристики, чтобы понять, насколько глубоко мы в...» Голос прозвучал так, будто бы мой собеседник начинает терять терпение. «А у набора алгоритмов вообще есть терпение?» «Надо будет узнать, когда он подобреет». «Стоп! Подобреет? Программа?» «Ладно, с этим разберемся потом». «Сейчас и правда надо хотя бы ознакомиться со своими характеристиками». «Как же вызывается это меню?» «Надо было хотя бы глазами пробежаться по брошюрам с правилами искателей, которые раздают на каждом углу». «Дай угадаю! Ты не знаешь, как посмотреть свои характеристики?» «Это уже совсем перебор!» В этот раз обошлось без оскорблений и язвительных комментариев. Неужели она устала? «Да что ты заладила? Я просто решил немного подумать о смысле своего бессмысленного существования. Ясно? Место для таких раздумий просто шикарное. Тьма и пустота!» Голос затих. «Видно, ожидая, когда я сдамся. Признаюсь и попрошу помощи. Надо сконцентрироваться и подумать». «Так, в видеоиграх, чтобы вызвать меню...» «Надо нажать кнопку на контроллере». «Ага, кристалл!» «Надо нажать со всей силы!» Передо мной сразу же появилось меню с несколькими пунктами. «Характеристики и навыки». «Снаряжение». «Инвентарь». «Журнал». «Аукцион». «Три вопросительных знака». «Да!» Прямо из моей груди вырвался крик победы. Снова эти знаки вопроса. «У Сферуса на них какой-то фетиш?» «Додумался!» Вновь раздался голос из кристалла, но уже более спокойный. Я же говорил, что просто решил подумать. Имя ⁇ Лео. Уровень 1. Очки сфер 0. Сила 12. Ловкость 10. Выносливость 5. Интеллект 7. Живучесть 25. Удача 1. Уровень состояния здоровья 100. Отличный. Уровень сопротивления негативным эффектам минимальный. Данные обрабатываются. Опыт. 0 из 100. Внешние данные. Отсутствуют. Рост 174 см. Вес. 65 кг. Цвет глаз. Серый. Цвет волос. Русый. Навыки. Начальное владение оружием ближнего боя. 3 из 5. Начальное владение рукопашным боем. 3 из 5. Начальное владение оружием дальнего боя 1 из 5. Счастливчик 1 из 1. Пассивный. При убийстве противника есть 50% вероятность получить в 2 раза больше очков сфер. Уникальный. Титан 1 из 1. Пассивный. Ваша изначальная живучесть увеличена в 2 раза, а также весь получаемый физический урон понижен на 25%. Уникальный. А вроде даже и неплохо. Особенно счастливчик может быть очень полезным. Вот только удача немного расстраивает. Неплохо. Чего еще можно ожидать от человека с интеллектом уровня комнатного растения? Хотя бы силой и живучесть в норме. Про силу не удивлен. Вообще-то я качаюсь. Мне вывести отдельной табличкой историю твоих занятий спортом? Не знал, что ее можно чистить? Слушай, ты можешь хоть немного... Не знаю, быть нормальной. Нормальной? «Хорошо, давай продолжим. Счастливчик? О, да. Это, видимо, чтобы тебе повезло хотя бы раз в жизни. С таким везением ты и правда выживешь, если будешь молиться каждую минуту всем богам сразу». «Может, хватит уже? Когда я уже смогу выйти отсюда?» «И вообще, ответь мне уже. Какого черта набор алгоритмов так общается? Заткнись и выполняй свои функции!» В этот момент я просто взорвался. Думаю, психиатр назвал бы это временным помутнением рассудка, когда в голове все настолько перемешалось, что мозгу срочно нужна была перезагрузка. Прошло чуть больше минуты, хотя казалось, что целая вечность. Голова гудела, будто готовясь лопнуть, словно воздушный шарик. «Так, стоп. Минутка самоанализа. Отлично, теперь я ору на виртуальных ассистентов. Интересно, это считается прогрессом? Может, стоило сначала позвонить психиатру и спросить его мнение?» Он, наверное, сказал бы что-то в духе «Лео, давай разберёмся, когда ты начал разговаривать с воображаемыми собеседниками». А я бы ответил «Док, это не просто собеседник, а целая коллекция неврозов с искусственным интеллектом». Знаете, я ведь не всегда был таким. В какой-то момент я был абсолютно нормальным человеком. Ну, более-менее. А теперь? Теперь я застрял в каком-то кошмаре с вопящей голосовой программой которая, если честно, могла бы подрабатывать начальником в каком-нибудь аду для стажеров». Поток моих мыслей прервал голос из кристалла, который в этот раз прозвучал неожиданно официально, словно это сказал хостес при выходе из приличного заведения. «Ваше пребывание в коридоре сфер завершено. Перемещение в ваш первый мир сфер состоится через 5 секунд». «Значит, ты все же решила начать выполнять свои функции ассистента». Закричал я то ли от радости, то ли от неожиданности, но не успел договорить, как тьма и пустота закончились, а под моими ногами оказался песок. Вокруг простиралась пустыня, бескрайняя и выжженная. Песчаные дюны тянулись до самого горизонта, а небо было блеклым и безжизненным. В воздухе витала тишина, нарушаемая лишь редкими порывами ветра, поднимающими облака пыли. Когда-то здесь, возможно, была жизнь, но сейчас остались только руины. Впервые, оказавшись в новом мире, я растерялся и лишь оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что делать дальше и куда идти. Вспоминай, вспоминай, что говорилось в этих долбанных брошюрах. Оказавшись внутри сферы, запросить информацию ассистента. «Журнал искателей!» Там есть вся информация, собранная искателями за 10 лет. Эй, ассистент, раз уж ты не назвала свое имя, буду звать тебя так. Мне нужна информация о мире, в который я попал. Алло. Она меня что, игнорировать решила? Ладно, сам разберусь. Спасибо. Тоже мне технологии. Преодолев одну из песчаных дюн, вдалеке я заметил развалины какого-то города. Его каменные строения были наполовину погружены в песок. Еще я попробовал пробежаться, но уже через несколько сотен метров полоска моей выносливости снизилась до критического значения. Когда до развалин города оставалось буквально 20 метров, мой кристалл слегка завибрировал, а перед глазами появилась табличка с заданием. Задание 1. Сфера F002S. Информация. Искатель, ты ступил на земли, давно погребенные под временем. Перед тобой осколок исчезнувшего мира когда-то принадлежавшего древнему народу аурелинов. Их города ныне обращены в руины, укрытые песками и пеплом. А вместе с ними забытые тайны и артефакты, насыщенные древней магией. Но ты здесь не один. В развалины проникли расхитители, наемники и падальщики, движимые лишь алчностью. Они знают, что скрыто под этими песками» и не остановятся, пока не овладеют силами, которые даже не в силах понять. Цель. Уничтожить всех расхитителей. Целей убито 0 из 11. Награды. 100 единиц опыта. Выбор навыка 1. Малая шкатулка сферы 1. Дополнительные задания. Найти один из артефактов аурелинов. Награда. 3 вопросительных знака. Нет, ну точно, у кого-то нездоровое влечение к вопросительным знакам. Уничтожить 11 расхитителей. А чем мне их уничтожать? Силой мысли? Стоп, есть же инвентарь. Вдруг там окажется что-то ценное. В вашем инвентаре один предмет. Палка с примотанным к ней камнем. Описание. На камне следы крови. Возможно, именно ей был убит предыдущий владелец. Зависимость от атрибута. Сила. К такому меня жизнь не готовила. В голове я прокрутил множество видов оружия. Топоры, копья, мечи. Но палка! Не хватало только веревки и мыла. Я несколько раз прокрутил в руках свое оружие великой мощи, пытаясь сообразить. Как мне победить им 11 врагов так, чтобы оно не развалилось? До развалин города оставалось несколько шагов. Ветер сжёг кожу, как будто кто-то нарочно подсыпал перца Каролина Рипер в атмосферу. Когда я подошёл к тому, что раньше, скорее всего, было воротами, то мой кристалл снова завибрировал, а рука потянулась к полуразрушенной стене, на которой были странные и замысловатые письмена. В следующее мгновение появилась табличка. Этот осколок мира принадлежит народу аурелинов. Аурелины были древней и мудрой расой известной своей пространственной магией. Однако, несмотря на всю свою мощь, они не смогли противостоять хаосу, принесенному сферусом. Их мир был разрушен, а они сами стали лишь воспоминанием. Тишина стояла такая, что я слышал даже собственные шаги. И знаете, тишина — это всегда плохой знак. Особенно, когда тебя только что почти убили, а ассистент, который должен был помогать, Превратился в ходячее воплощение раздражания. Это все очень интересно, но ничего не понятно. «Эй, ассистент, ты еще не надумала поговорить?» Ответа не было. И я уже начинал думать, что этот доводивший меня до белого коленя голос исчез на совсем. В какой-то момент даже стало страшновато. «Нет, я серьезно. Она хотя бы орала на меня, а не молчала, как каменная стена». «Ты что, решил исчезнуть на самом интересном месте?» И тут ее голос снова прозвучал. Резкий, словно раскат грома. «Замолкни и слушай!» Она сказала это так, что у меня мурашки по коже пробежали. «Терпеть не могу, когда меня называют ассистент. Меня зовут Мира. И пока тебе больше ничего обо мне знать не нужно. Сейчас на кону стоит не только твоя жизнь, но и мое существование. Так что заткнись и слушай. Для начала соберись и осознай всю серьезность ситуации. Нам нужно действовать быстро». Заткнуться и слушать? Ладно, это, конечно, очень полезный совет, но у меня, знаете ли, не то состояние, чтобы вот так просто собраться. Особенно, когда какая-то программа вдруг решает поиграть в драматизм. Вообще, я был готов услышать практически что угодно, но ключевое слово здесь — почти. Впервые голос, доносившийся из кристалла, показался мне полным тревоги. Да, если бы мне такое сказали, я бы не поверил и подумал, что обладатель кристалла спятил — Но сейчас готов поклясться, что нечто, назвавшее себя мирой, очень сильно волнуется. «Постой! Что? Как твое существование может быть под угрозой? После каждой твоей фразы у меня становится все больше вопросов». Я чувствовал, как мысли начинают путаться. «Что тут вообще происходит? Какого хера из оружия мне досталась палка с камнем?» Я потряс своим оружием перед собой, ожидая хоть какого-то ответа. Но мира снова пропала. Молчит, как рыба. И это, честно говоря, начинает раздражать. Серьезно? Ты решила меня просто игнорировать? Я бы мог еще очень долго задавать все мучившие меня вопросы, но где-то далеко раздался грохот. Словно что-то на огромной скорости врезалось в землю. Скажем так, данный звук сразу ответил на все мои вопросы. У меня даже сердце на миг остановилось, прежде чем забиться на пределе своих возможностей. Инстинкт подсказывал – «Беги!» И кажется, в этом моменте он был прав. «Эм, это что было?» Спросил я, но Мира снова молчала. Грохот повторился, причем не один раз. Он раздавался снова и снова, как тяжелые шаги чего-то огромного. И самое неприятное... Эти шаги приближались. Как на репетиции фильма «Катастрофы», где я в главной роли. «Ладно, ладно, думаю, разбираться мне явно не стоит». Пробормотал я сам себе. И прежде, чем мой мозг успел додумать хоть что-то внятное, ноги уже решили все за меня. Я сорвался с места и побежал, даже не оглядываясь. Страх? Да, был. А еще осознание, что это только начало. Отлично. Просто великолепно. Чудовище, палка и ассистент с манией величия. Чем дальше, тем лучше. Как сказал и дед, «Ебейшее утро — залог ебейшего дня». Статус загрузки фазы — 1%. Человек сидел на парящем в воздухе куске земли и наблюдал, как тысячи маленьких белых сфер падали в образовавшуюся воронку. Мира, с сегодняшнего дня начни отсчет до завершения загрузки. Все необходимые алгоритмы я уже добавил в твою систему. Человек сделал небольшую паузу и, проведя рукой по окровавленному лезвию своего клинка, продолжил. «После того, что мы сегодня сделали...» «Сферус должен начать действовать. Рано или поздно система обнаружит нас и, пометив как ошибку, сделает все, чтобы быстро ее ликвидировать. Мне очень жаль, что все получилось именно так. Конечно, это звучит как оправдание, но я до сих пор не могу найти у себя в голове других вариантов. Даже мои алгоритмы не смогли найти более подходящего решения», — раздался женский голос из красного кристалла на руке человека. Он принадлежал виртуальному ассистенту, который есть у каждого искателя. Обычно такие голоса стандартные. Можно лишь выбрать между мужским и женским. В них нет эмоций. Они – просто компьютерная программа, созданная для сбора и хранения информации о мирах сфер и искателях. Но в этом голосе было что-то странное. Что-то человеческое. «Ты права, как и всегда». «Ладно, не время для сентиментальностей». «Сейчас наша главная задача — сохранить частицу первоначального хаоса. А когда она накопит достаточно сил...» Человек замолчал, словно не мог подобрать подходящих слов. Вытянув руку перед собой, он материализовал шкатулку, покрытую таинственными письменами. Человек произнес несколько фраз на известном лишь ему языке, и шкатулка раскрылась. Там лежала маленькая прозрачная сфера. Внутри которой бешено носилось несколько разноцветных огоньков. Осталось только дождаться. «Всего лишь 10 лет. Но согласно моим расчетам, ваша жизнь...» «Вечно ты все сводишь к математике», — перебил ее человек и громко рассмеялся. «Иногда я не понимаю, над чем вы смеетесь». «У нас еще есть время, чтобы тебя этому научить. Год назад ты вообще не понимала, что такое смех». «Ладно». «Давай сейчас не будем о грустном». «Да и у нас еще нет достоверной информации о том, какое влияние оказывает частица на человека». «Где-то далеко раздались тяжелые шаги». «Можно было подумать, что сами горы ожили и направляются в сторону человека». «Я обнаружила приближение десяти колоссов». «Значит, последнему осколку этого мира пришел конец». «А я уже успел полюбить это место». Жаль, что больше ни один искатель не познает его красоту. Мира, внеси в журнал искателя дату и время смерти. Данные внесены. Куда отправимся дальше? В вашем инвентаре осталось 15 коридоров. А выбери-ка сама. Если в мире что-то умирает, на его место должно прийти что-то новое. Пусть сегодня это будет возможность выбора для тебя». С улыбкой произнес человек и завалился на спину, подложив под голову руку. Шаги становились все громче, а на горизонте уже стали видны маленькие силуэты, которые быстро увеличивались в размере. «Я не могу так быстро создать алгоритм действий, который позволил бы мне принимать такие решения. Пожалуйста, воспользуйтесь одним из коридоров». «А в моей голове нет алгоритма действий, который заставил бы меня сейчас встать», передразнил ее человек. «Колоссы уже близко. Воспользуйтесь коридором, иначе у вас жизненный цикл завершится». «Я не понимаю твоих заумных и безжизненных фраз. Вы умрете». «Уже лучше. Но я все равно не хочу вставать. Так что либо ты научишься принимать решения самостоятельно, либо всему конец». Колоссы все приближались. Уже можно было рассмотреть их величественные каменные тела. Каждый из них держал в руках огромную чашу из которой бесконечными потоками выливался жидкий огонь, уничтожающий все на своем пути. Когда до человека оставалось всего лишь несколько шагов, у него за спиной возникла черная сфера и быстро поглотила его. «Вот видишь, у тебя получилось! Я ни на секунду в тебе не сомневался! Куда мы перемещаемся?» – спросил человек, паря в бесконечной темноте. «В одной из самых первых сфер, открывшихся в джунглях Амазонки». Она содержит осколок мира, в котором не было еще ни одного искателя, а значит, вы сможете пополнить коллекцию своих записей. «Прекрасно, ты даже об этом позаботилась. Мои методы обучения просто великолепны. Скорее, они... они... рискованные и идиотские». «Однако ругаться ты научилась очень быстро», — подметил человек и рассмеялся. А уже через секунду темнота закончилась, и перед ним открылся новый неизведанный мир сфер.